Если в соседнем царстве все благополучны, то что им мои подкупы? Болезнь, которую я им предлагаю, не для них. Но те, что живут в другом царстве, изношены сердцем, и болезнь, которую я им предлагаю, войдет к ним через того или через этого, того, кто соблазнится первым. Передаваясь от одного к другому,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 плодородное для любого посева. Значит, мне придется уничтожить всех. Вот тогда мир станет совершенен, ибо будет очищен от зла. Ведь я и говорил, что совершенство — добродетель мертвых. Совершенствование будто удобрением пользуется бездарными скульпторами дурным вкусом.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 Это надо всем властвуют словам мрамор и ноты, и вот он принимается вертеть их и так и сяк, но не может поймать эту власть, ибо не в них она таится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 Конечно, оно непременно сделает свое дело, и ты станешь менее радостным, но до глубины души оно тебя не проймет. Так что волей-неволей, для того чтобы увести тебя от твоей обыденности, мне придется описать какие-нибудь необычайные пытки». Чтобы слова все же выжали из тебя эмоцию... Власть слов невелика, если одним из них удается нажать кнопку воспоминаний, то у тебя разве что наполнится рот слюной. Так вот, выжимая из тебя словами эмоции, я принимаюсь лихорадочно множить пытки, подробности пыток, запах пыток, чтобы в конце концов достичь куда меньшего эффекта, чем мог бы достичь грубый сапог моего жандарма.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 Единственной поэзией в безязыком мире, еще способный извлечь из тебя стон жалобы, будет подбитый гвоздями сапог моего жандарма. Нет на свете строптивцев, нет одиночек, нет человека, который бы всерьез отстранился ото всех претендующие на одиночество, наивнее ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов лунного света и ветерка. «Я тень, — говорит тебе твоя тень, — я обхожусь без света». Но она живет благодаря ему.